и просит вас вынести ваше окончательное решение. Король побледнел. Атос пристально посмотрел на него. И о чем же просит господин Доброжилон? Нерешительно произнес король. Все о том же, о чем я просил короля во время нашей последней беседы. О разрешении Вашего Величества на его брак. Король промолчал. Преград для нас больше не существует. Мадемуазель де Лавальяр небогатая, незнатная и некрасивая, все же единственно приемлемая партия для господина Деброжелона, потому что он любит эту особу. Король крепко сжал руки. И король колеблется спросил граф все также настойчивый также учтиво